Да ведь это же немалая доля годовой продукции всей советской металлургии. — Значит, все закрыть, все остановить чуть ли не на год и отдать металл для потопления в ледовитом океане? — А морской телеграфный кабель, по-вашему, тоже топит в океане? — снова прервал оратора неизвестный оппонент. — Мост перебросить можно даже честь пропасть. Милевский взглянул было на председательствующего студента, но тот, видимо, считал реплики в дискуссии допустимыми. — А как выправить мост, будь он построен? — раздраженно продолжал Милевский. — Как протянуть его по линеечке, которой пользуется при черчении студент-первокурсник, подающий здесь реплики? Студенты в дверях раступились, оглянулись, послышался смех. Лев Янович был доволен. Ему показалось, что студенты рассмеялись его остроте. — А вибрация? — повысил он голос. — А подводные течения? Они будут тащить одну часть трубы в одну сторону, а другую — в другую. Жалкая железная соломинка переломится в глубине океана, погубив неисчислимые человеческие труды. А как беззащитно! Уязвимо будет подобное сооружение. При первом же накале международных отношений туннель будет взорван бомбой или миной, затоплен, безвозвратно уничтожен, и все 15 миллионов тонн металла, миллион тонн стальных канатов, все поезда, пассажиры и обслуживающий персонал, все 20 миллиардов рублей будут похоронены на дне. Все нелепо, все наивно до смешного. Давайте посмеемся и не будем создавать орден рыцарей затонувшего туннеля. Никто не смеялся. Лев Янович кончил и печальный, торжественный, сошел с кафедры большой аудитории. Слушатели молча переглядывались. Кое-кто улыбался. Некоторые осторожно оборачивались к Андрею, который сидел с краю в одном из задних рядов. Лев Янович Милевский не мог прийти в себя от возбуждения. Ему явно было не по себе. Он морщился, ерзал и все время оглядывался вокруг. Он ушел сразу же после объявленного перерыва, не дождавшись других выступлений. Через полчаса Лев Янович галантно прикладывался к ручке Терезы Сергеевны. «У себя ли, Степан Григорьевич? Нельзя к нему по важнейшему делу? У всех положительно, у всех срочно». «Неужели ваша рационализация тоже такая срочная?» «Устало?» спросила Тереза Сергеевна. «Если бы только одна рационализация!» вздохнул Лев Янович и, нагнувшись к ее свисающей почти до плеча Серге, шепнул «Вечное, семейное Степана Григорьевича». Тереза Сергеевна молча поднялась и провела Льва Яновича в кабинет. Вернувшись, она загородила грудью дорогу начальнику Мартеновского цеха, высокому кудрявому красавцу, обычно проходившему к главному инженеру без препятствий, Простите, Степан Григорьевич просил позже. Он сейчас говорит с Москвой. И она осталась стоять у двери. Корнев взволнованно ходил по кабинету. Мальчишка! Сумасшедший! Сквозь зубы бросал он. Он компрометирует вас, Степан Григорьевич. Проникновенно говорил Милевский. Именно о вас я сразу подумал. Мечтать о связях с враждебной социализмом Америки — это неслыханно, Степан Григорьевич. У меня остановилось сердце. Что будет, если узнают в журналистских кругах? Это же в самом деле глупо. Глупо и вредно. Вредно и опасно. Сердцем сказал Степан. Открылась дверь и заглянула Тереза Сергеевна. «Степан Григорьевич, возьмите трубку». «Я, кажется, просил», — зло обернулся к ней Степан. Тереза Сергеевна многозначительно опустила глаза. «Израй, комма». Лев Янович схватился за голову и отвернулся. Похолодевшей рукой Степан взял трубку. «Корнев?» «Слушаю. Хорошо». «На бюро Райкума? Когда? Буду? Есть. Привет!» Милевский почтительно попятился к двери. «Надеюсь, не по этому поводу?» — пробормотал он. Степан Григорьевич даже не взглянул на него. «Какой дурак! Ах, какой Андрюшка дура тихо проговорил он. Дверь за Милевским закрылась. Тереза Сергеевна с шестым секретарским чувством поняла, что к Степану Григорьевичу никого впускать нельзя. Степан думал, дело может обернуться самым неприятным образом. Андрей перешел все разумные пределы. Идея его не лепится. Каждому ясно, что к ней нельзя отнестись серьезно. Но, оказывается, серьезно отнестись надо, потому что идея стала поводом для необдуманного общегородского доклада по существу очень ошибочного. Как на это еще посмотрят? И если в райкоме уже знают, если на бюро хоть краешком заденут этот вопрос, то Гвоздев... Тотчас заявит, что это по просьбе Степана он принял в институт младшего брата Корнева. Всем станет очевидно, что Степан должен отвечать за действия Андрея. Притупление бдительности коммунисты Степана Корнева. Степан стал расхаживать от окна к окну, поглядывая на заводской двор, где бегал паровозик Кукушка. Гремели сцепки вагонов, тяжело пыхтел компрессор, Визжала дисковая пила в прокатке. Вошла Тереза Сергеевна. Я звонила к вам домой, Степан Григорьевич. Андрюша уже дома. Степан поднял на нее сразу запавшие глаза. Кто она, колдунья? Читает мысли. Машину, — приказал Степан, — уже подана. Нет, она все-таки хорошая секретарь. Ничего не скажешь. «Андрей, пройди ко мне!» — крикнул Степан из коридора в полуоткрытую дверь комнаты брата. Андрей проводил Аню и Дениса до выхода и сказал, чтобы они подождали его на улице. Сам прошел в кабинет Степана.